Когда я впервые прочел историю о том, как Альберту Эдварду Уиггему, выдающемуся лектору и популярному психологу, удалось преодолеть свой страх, я был просто потрясён Этот замечательный человек рассказал, какой всепоглощающий страх он испытывал, стоя перед старшеклассниками и делая пятиминутный доклад. «Когда настал этот день, — пишет Уиггем, — я просто заболел». Когда я вспоминал о предстоящем мне испытании, то к щекам приливала кровь, причем с такой силой, что я выбегал из школы, находил холодные камни и прикладывал к щекам, чтобы облегчить физическую боль. То же самое происходило со мной и в колледже. Совершенно случайно я выучил наизусть отрывок, начинавшийся словами «Адам и Джефферсон больше не друзья». Когда я вышел на сцену, голова моя так закружилась, что я с трудом понимал, где нахожусь. Я приготовился произнести первое предложение и не смог из себя выдавить ничего, кроме «Адам и Джефферсон!» «Адам и Джефферсон!» Больше я не мог вымолвить ни слова. Я опустил голову и вернулся на свое место под смех и свист собравшихся. Президент поднялся и сказал «Итак, Эдвард, все это очень грустно, но мы постараемся справиться с этим». Поднялся такой хохот, что даже смерть казалась мне в тот момент лишь желанным избавлением от мучений. На следующий день я действительно заболел. Совершенно понятно, что из всех открывающихся передо мной путей меньше всего я думал о карьере оратора и лектора. Через год после окончания колледжа Альберт Уиггем оказался в Денвере. Политическая кампания 1896 года строилась вокруг дела свободных сереброискателей. Как-то раз в руки Уиггема попал памфлет, разъясняющий цели этого движения. Ошибочность и фальшь обещаний Брайана и его последователей настолько поразили его, что он продал свои часы, выручил за них немного денег и отправился в родную Индиану. И там Уиггем предложил свои услуги для сбора денег. Ему предстояло выступить на собрании, где должны были присутствовать многие из его школьных друзей. «Когда я начал, — пишет Уиггин, — передо мной встала картина позорного провала с Адамом и Джефферсоном. Я запнулся, остановился. Казалось, все потеряно. Но, как часто говаривал Чэнси Дипью, и я, и публика смогли пережить вступление». Ободряемый этим небольшим успехом, я продолжал говорить о том, что думаю еще 15 минут. К моему удивлению, я обнаружил, что сумел занять аудиторию на целых полтора часа. В результате, за несколько последующих лет, я превратился в профессионального оратора. И это событие поразило меня до глубины души. Я впервые понял, что имел в виду Вильям Джеймс, говоря о привычке к успеху. Да, Альберт Эдвард Уиггем понял, что самым надежным способом преодолеть ужасающий страх перед публичным выступлением будет практика и длинный список успехов и удачных выступлений. Страх — это естественное проявление желания выступить публично. И вы должны быть к этому готовы. Вы не должны пугаться этого ощущения. Именно легкий страх сцены — сделает вашу речь запоминающейся и эмоциональной. Если страх сцены полностью выбивает вас из колеи, блокирует ваш разум, делает речь сбивчивой и беспорядочной, вызывает нервный тик и непроизвольное сокращение мускулов, даже тогда не следует отчаиваться. Эти симптомы совершенно естественны для новичков. Стоит лишь сделать усилие над собой, и вы почувствуете, что ваши ощущения можно держать под контролем и уменьшить их до приемлемой степени. Тогда страх сцены станет вашим помощником, а не досадной помехой.